Глава 3. Говорят, что утро для русского человека наступает тогда, когда русский человек просыпается. В таком случае утро у меня наступило в районе сиесты. И то я не сам проснулся, меня Владимир разбудил. Судя по тому, как у него блестели глаза, для переговоров с местным барменом переводчик ему не понадобился. "Здорово", дрыхнуть! Владимир, прошел в глубь номера и завалился в кресло. Бабки поменял «Да», — я вручил Владимиру сверток. «Это хорошо», — сказал Владимир, «а то пришлось в местном баре пить, чтобы счет за спиртное в общий счет за номер включили. И не выйти из гостиницы толком. Как город, кстати. Успел осмотреть». «Частично», — сказал я. «Комиссариат местный очень хорошо рассмотрел». Владимир наморщил лоб. «Комиссариат — это что, полиция? Ага». «И как ты туда угодил?» «Дикая какая-то история», — сказал я. «Тут к приезжим очень странно относятся». «И в чем странность?» Я вкратце пересказал Владимиру события вчерашнего дня, умолчав только о папке, которую мне вручил шеф Маркис. Хотелось самому документы на досуге поковырять. Впрочем, Владимир бы в них все равно ничего не понял, ибо иностранными языками он не владеет. Во время рассказа в голову вернулись мысли о программе «Розыгрыш». А вдруг это его знакомый решил разыграть? Сначала мне мозги запудрить, потом ему. Интересная теория, которая бы все объяснила. «Нет», — сказал Владимир, когда я поделился с ним своими соображениями. «На Коляна это не похоже. И вообще он на публике светиться не любит. Его наши доблестные органы до сих пор ищут». «Тогда, может быть, он знает, что тут происходит?» — предположил я. «Все-таки он давно тут живет». Знать может, сказал Владимир, но по телефону я с ним такие вопросы обсуждать не рискну. Мы с ним созванивались, кстати. Завтра поедем к нему на виллу. А сегодня? Владимир смутился. Он мне тут адрес одного заведения подкинул. Думаю, я там и без тебя разберусь. Так что можешь считать себя свободным до завтра. Это тебе на расходы. Не утруждаясь пересчетом купюр, Он выдал мне примерно четверть денежной пачки и свалил в рекомендованное ему заведение. Полагаю, в борделе ему действительно переводчик не понадобится.